121. -е. Матерь Агни-йоги Вечная правда сущего во все века остается все той же неизменной истинной жизни, но подход к ней пониманию имеют беспредельное число многообразных аспектов, поэтому для эволюционирующего сознания возможен подход к ней в процессе познавания мира. Не повторяется ничто. И понимание истины от сегодня отличается от прошедшего дня и от того, которое оявится в будущем.